В общем, Шатаурова в итоге достигла следующей информации. На Южном космодроме при туристической фирме захвачено 8 плендах, все самки. Остальные хома находятся в лесу, они вооружены и будут оказывать сопротивление при попытке захвата. Командующий вторжением счел эту информацию вполне удовлетворительной, отдал команду начать поиски этих самых вооруженных остальных, и, ясное дело, сломить всякое возможное сопротивление. По выполнении доложить. Специальный отряд сизых скелетов в этот момент как раз продирался сквозь джунгли к запеленгованному поисковиковому рейдеру. А рейдер плюхнулся на речной мелководье довольно близко к захваченной турбазе и, похоже, застрял там. Шатурву решил, что разумно будет перебросить его к космодрому, а там уж осмотреть лично. С захватом прочих, намеченных на табаске точек, тоже не возникло никаких проблем. Вообще. Очень скоро после начала вторжения единственными еще не плененными людьми на планете остались только экипаж поискового рейдера, группа стурбазы, да еще одинокий рыбак с небольшого островка, умотавший накануне, если верить его самке-сожительнице, на промысел десятиногов. В целом, задание Унве выполнялось вполне успешно, о чем командующий не замедлил доложить. Унве остался доволен.